Впереди замаячила фигура человека, и Вася приумолк, понимая, что Парамонов не зря увел его от лагеря. Это был Самандар. Не говоря ни слова, все трое отмахали с полкилометра и остановились у поваленного бури дерева. Прислушались к звукам лесной жизни. «Пора кое-что прояснить», — сударь мои, — сказал Парамонов. «Я недавно узнал о ваших контактах с господином Рыковым и хотел бы поговорить об этом». Василий покосился на неподвижно стоявшего Самандара, однако в начинающихся сумерках нельзя было разглядеть выражение его глаз. «Первое и главное. Откажитесь от предложения. Оба». Вахит, я понимаю, соблазн велик. Стать одним из девяти – это прецедент. Но Рыков не тот человек, который способен на широкий жест, филантропию и благодарность. Устранив носового вашими руками, он возьмется за вас. Свидетели и исполнители всегда становятся лишними на перу жизни, а уж тем более для неизвестных, желающих оставаться неизвестными и дальше». Иван Терентьевич силой потер ладонь а ладонь и руки его засветились, облачко розоватого сияния вспорхнуло над ними, приобрело форму человеческой головы с острыми волчьими ушами, затем пролилось струйками света на землю. «Рыков хочет занять место координатора союза и ни перед чем не остановится. А ваша команда КОП, Василий Никифорович, — Парамонов повернулся к Василию, — не что иное, как подставка, на которую Рыков собирается свалить все грехи. Сам он останется в стороне, накопов же организуют охоту, после того, как они, естественно, устранят всех неугодных Герману действующих лиц». Помолчали, вслушиваясь в торжественную тишину вечернего леса. Вверху над вершинами деревьев проступили первые звезды, издалека доносились смех и тихие женские голоса. Где-то звенели комары, но близко не подлетали. «Все», — осведомился Самандар. «Второе предупреждение не столь важно, как первое», — глухо сказал Иван Терентьевич. Между иерархами в высших горизонтах розы реальности вспыхнула свара. Контроль границ нашей родной запрещенной реальности практически отсутствует, что дает возможность монарху тьмы подготовить и провести новые изменения. Об этом он мечтает давно, люди ему стали неинтересны, а теперь появился и повод. Самандар с любопытством посмотрел на сутулившегося психотерапевта. «Откуда у вас такие сведения, Иван? Вообще-то я не имел права говорить вам об этом», — совсем тихо проговорил промонов Я готовлюсь к посвящению второй ступени, но вы мне оба симпатичны, просто не мог не предупредить». «Вот как? Почему же я ничего не знаю о посвящении? С каких это пор канцелярия круга перестала информировать нас о посвящениях? Канцелярия упразднена, теперь каждая каста круга подбирает себе преемников сама». Самандар секунду молчал, потом шагнул прочь и растворился в темноте между соснами. Неизвестно, о чем думал Парамонов, но у Василия осталось чувство, будто он обиделся самандара. «Мне почему-то жаль его». «Мне тоже», — со вздохом признался Иван Терентьевич. Вахит очень упорный, посвященный и способен на многое». Последние слова прозвучали двусмысленно. Однако объяснять, что он имеет в виду, Иван Терентьевич не стал. Еще мне кажется, что он изменился. Утро следующего дня началось с тревоги, а характеризовать ее мог бы только Соболев, помнивший слова хранителя, что мир висит над обрывом. Наступил момент, когда мир спрыгнул с обрыва. Первым еще в 4 часа утра проснулся в палатке парамонов, ощутивший изменение психоэнергетических потенциалов на гигантской площади болот Мещеры. Затем рядом заворочился Самандар. За минуту они оделись, выскользнули из палатки и оказались на берегу, над которым лежала рыхлая подушка тумана. Уже рассвело, хотя солнце еще пряталось за горизонтом, воздух был свеж и прохладен. Птицы начинали свои пока еще тихие утренние разговоры. Иван Терентьевич подошел к палатке, где спали Василий и Стас, но будить Котова не пришлось. Его инстинкт проснулся раньше хозяина, насторожил и заставил прислушиваться к своим ощущениям. Полок палатки отогнулся, и оттуда высунулась голова Василия. «Что-то стало холодать, господа офицеры. Похоже, к нам гости». Самандар, стоявший неподалеку в позе железного стержня, безмолвно нырнул в кусты. «Их человек 15, тихо и быстро заговорил Парамонов. «Уйти по воде не сможем, они перекрыли реку, мост и две дороги. Надо уходить лесом». «Зачем уходить? Мы их встретим на подходах». «С нами женщина и ребенок», – сухо напомнил Парамонов. «Ну и бегать от кого-то не лучшее решение», – окрысился Василий. «Кто они?» Судя по их аурам, это просто бандиты, хотя среди них имеется и какой-то темный профессионал, и они очень хорошо вооружены». Из палатки, где спали женщины, бесшумно вылезла Ульяна. Подошла к оглянувшимся на нее мужчинам. «Что будем делать, мастера?» «Предлагаю отступать», сказал промонов. «Предлагаю отогнать», — эхом отозвался Василий. «Если не дать им отпор, они будут идти за нами до тех пор, пока не загонят в ловушку». Ульяна окинула Котова насмешливым взглядом. «Экий-то у нас не гибкий. Ну зачем мы им нужны? Вы уверены, что объект охоты мы?» «Объект нападения я», — дошло вдруг до Василия. «Так, Иван Терентьич. Или Самандар. Это не вы накаркали вчерашними рассуждениями. Кто-то из наших подопечных решил перестраховаться и начать первым. Уж не рыков ли?» «Не похоже», — нехотя ответил Промонов. «Скорее, это люди Хейна Яновича. Кстати, Маракутс, по слухам, принят в СС на правах одного из боссов». «Тень-2», кажется. Вполне может быть, что Носовой дал ему приказ усмирить потенциального противника. У него ведь тоже разведка поставлена по высшему классу. Появился Самандар, невозмутимый, стремительный, налитый упругой силой. Шесть человек идут по двум дорогам с оружием, еще четверо со стороны леса и пятеро по реке. На болотах, очевидно, снайпер. Там появляться нельзя. Все протоки, как на ладони. «Предлагаю женщины Стасу увезти на озеро, к старице». «Туда они не сунутся. Топка. Остальных разберем, кому кого». «Согласен», — кивнул Василий. Ульяна и Парамонов с одинаковыми чувствами глянули на обоих. Вася и Вахид были людьми боя, в то время как Иван Терентьевич, человеком мирного решения конфликтов, но и он мог постоять за себя. Как и Ульяна. «Я с вами», — заикнулась была девушка, но Парамонов по погрозил пальчиком. «Ты уводишь Кристу и Стаса. Буди их тихонько и вперед. У нас в запасе не больше 20 минут». Мужчины подождали, пока Ульяна уведет растерянную Кристину и зевающего мальчишку, переглянулись. Кто их навел на нас? Неважно кто. Как пойдем? Каждому по группе, отрывисто сказал Самандар: Я возьму шестерых на обеих дорогах. Тогда я реку, предложил Вася. Ясно. Иван Терентьевич придержал приятелей за локти. Только умоляю вас, не увлекайтесь дракой без нужды. Достаточно выяснить, кто они, кто их послал и обезоружить. «Кто бы их ни послал, я его достану», — с угрюмой угрозой проговорил Самандар. «Ну не пуха, к черту», — ответили все трое дружным шепотом.